Пролог Вячеслав торопливо облачался в гидрокостюм на остатках гранитных ступеней, спускающихся в реку, стараясь не смотреть по сторонам. При виде разрушений и засохших пятен крови, находившихся повсюду, с языка грозили сорваться ругательства. Руки сами сжимались в кулаки, а сердце начинало бешено колотиться. Зрелище не для слабонервных. Оно вызывало волну гнева, мешая сосредоточиться на выполнении задания. Осенняя ночь была необычайно темная. Тусклый свет чудом уцелевших фонарей освещал прежде красивую, а теперь разбомленную набережную. Еще не до конца осела пыль после очередного ракетного удара и противно скрипела на зубах, стоило только снять респиратор и сделать вдох ртом. Воздух был наполнен удушливым запахом гари и еще чего-то кислого и противного. Тяжелые низкие облака почти неподвижно висели над городом и окрестностями. Иллюзии рухнули. Наступило жестокое, болезненное отрезвление. Сразу, после первого же ракетного удара по планете. А ведь все так хорошо начиналось. Первый контакт с инопланетниками, обмен любезностями и верительными грамотами не Аланоры. Так называли их переводчики после длительных консультаций с филологами. Настоящее название воспроизвести было невозможно. Для удобства общения с землянами инопланетники принимали человеческий облик. Их реальных увидеть было нельзя по многим причинам. Экскурсии на корабли пришельцев были возможны только для земной правящей элиты. Обывателям про новых соседей вообще знать не полагалось получение новых технологий и медицинских знаний в обмен на разоружение землян и разрешение проводить исследования и эксперименты. Все это выглядело многообещающе. Вот они, долгожданные братья по разуму, которые протянули человечеству руку дружбы и помощи. Вячеслав родился в семье знатных, очень богатых, высокопоставленных правительственных чиновников, поэтому к 27 годам был уже хорошо осведомлен о пришельцах и их делах на планете. Родители брали его с собой на корабль «Неолоноров» с самого раннего детства, и не один раз. Мальчику очень нравилось смотреть, как делегаты ведут переговоры, используя новые гибкие планшеты. Такие были только у самых-самых влиятельных людей, в том числе у его родителей. Вячеслав отличался уникальной способностью наблюдать и запоминать. Пока он играл рядом с переговорной, научился понимать язык пришельцев. Правда, он никому об этом не сказал, так как думал, что все так могут. И до прихода на службу в спецназ ему почти все нравилось в сотрудничестве с неолонорами. Особенно радовал миролюбивый настрой новых соседей. В конце XXI века гонка вооружений достигла небывалых размеров. Планете грозило уничтожение. Несколько десятков лет земляне балансировали на грани войны, но инопланетники... Помогли странам договориться между собой и избавиться от самого страшного оружия ядерного, ну и кое-какого современного, в том числе станции радиоэлектронной борьбы, которые мешали курсировать челнокам земли до да кораблей-пришельцев. На полном уничтожении оружия, ПВО и прочего они не настаивали. Утилизации подверглись военной разработке только за последние несколько десятков лет, в целях безопасности. В распоряжении людей остались только старое тайно законсервированное оружие и военная техника. Это оказалось как нельзя кстати, потому что однажды все круто изменилось. Неолоноры начали выдвигать новые требования ставить более жесткие условия сотрудничества и потребовали от землян полного разоружения, в том числе уничтожить личное оружие. Также они захотели получить доступ к различным богатствам в недрах. Объединенному земному правительству это не понравилось. Благодаря отчаянным усилиям дипломатов удалось договориться о том, чтобы оставить людям хоть что-то, чтобы можно было поддерживать порядок на Земле. И это не понравилось населению. Как это — расстаться с личным оружием? Ни за что на планете начались массовые беспорядки и акции протеста. В качестве воспитательной меры неолоноры нанесли ракетный удар по планете. Системы ПВО более-менее справились с защитой. Да и целью инопланетников было всего лишь запугать людей, а не уничтожить. Центр Москвы вообще не пострадал, но набережная за чертой города была разрушена. Несколько развлекательных мест оказались просто стерты с лица земли. Погибло так много людей и животных, что тела и их фрагменты собирали почти неделю. Земной элите пришлось окончательно расстаться с иллюзиями о дружбе и обоюдовыгодном сотрудничестве с инопланетянами, тем более что разведка так и не смогла выяснить, что же на самом деле нужно не Аланорам от людей. И теперь Вячеслав спешно натягивал гидрокостюм для выполнения сверхважного задания. Необходимо было доставить из засекреченного подводного бункера четырех важных людей. Вячеслав надел защитный шлем, сунул дыхательную трубку в рот, налепил на лицо маску из прозрачного биосиликона. Она растеклась по коже тонким слоем и герметично пристыковалась к шлему. Оставив на якоре у берега спасательную лодку с амуницией, он осторожно спустился в воду по остаткам гранитных ступеней набережной и нырнул тотчас включился автоматический обогрев костюма и освещение шлема хоть и тусклое но вполне достаточное чтобы безопасно обходить препятствия до начала атаки москва река представляла собой чудо инженерной мысли и техники Инопланетники поделились химической формулой самоочищающегося материала, который позволил безопасно устелить дно реки и защитить его от протекания. При этом инженеры могли контролировать водообмен без ущерба для экологии. И даже несмотря на активное судоходство, вода в реке оставалась чистой. Дизайнеры из года в год Совершенствовали ландшафт, украшая реку растениями, рыбами, животными. Ну и набережная не осталась без внимания. Кафе, развлечения, зоны отдыха — все по высшему классу. А теперь почти все уничтожено. Вячеслав опустился на самое дно. В кромешной темноте штатная подсветка шлема мало помогала, и он добавил мощности. Выбирая маршрут, он осмотрелся. В мутной воде дыбом стояли ощетинившиеся железной арматурой огромные бетонные блоки, упавшие с набережной в реку. Виднелись затонувшие прогулочные катера. Сориентировавшись, Вячеслав быстро поплыл вверх по течению, стараясь сделать как можно меньше движений, чтобы не привлечь хищников. Он двигался к бункеру, расположенному на дне реки. К счастью, плыть предстояло недалеко. Наконец показалась белая круглая пластиковая крышка люка бункера с блестящим металлическим кольцом в центре. Она была присыпана песком и илом. Только пловец взялся за кольцо, как в этот момент прямо в ухе раздался голос оператора, сообщающий, что начинается воздушная атака. От неожиданности Вячеслав так резко рванул на себя люк, что в воде поднялось грязевое облако. Никак не мог он привыкнуть ко всем этим коммуникаторам и прочим навороченным гаджетам, которые были теперь ему положены по долгу службы как первому советнику президента. Подождав, пока муть немного осядет и видимость улучшится, Вячеслав добавил яркости фонарю и увеличил обогрев. Осторожно головой вперед нырнул в люк, в огромный бункер, наполненный водой. Далеко внизу луч фонаря высветил по очереди четыре капсулы жизнеобеспечения. Все остальное пространство тонуло в кромешной темноте ледяной воды. Каждый раз Вячеслава охватывал животный страх при спуске в бункер. Из-за себя, и за тех людей, которые были спрятаны под водой. Неприятный холодок противной волной двигался по позвоночнику вверх и вниз. Еще бы! Река в этом месте была довольно глубокой. Течение воды, хоть не быстрое, но мощное, увлекало за собой, стоило только хоть чуть зазеваться да и хищников развелось в бункере темнота стоит кромешная инспирация что пье и еще присутствовало пугающее реальное ощущение будто кто то смотрит в спину пристальным тяжелым взглядом но деваться было некуда выполнить задание мог только он один он один имевший допуск такого высокого уровня секретности А высокий рост, спортивное телосложение в сочетании с навыками, полученными во время восьмилетней службы в одном из элитных военных подразделений, разительно отличали его от новых коллег, советников президента, министров и переговорщиков, возраст которых в основном перешагнул шестидесятилетний рубеж. Вячеслав приблизился к ближайшей капсуле, подплыв с той стороны, где была голова находившегося в ней человека. Открыл замок и плавно поднял прозрачную крышку. Внутренний мешок тут же надулся, переходя на автономный режим жизнеобеспечения. Теперь надо было действовать быстро. Он ухватил мешок за транспортировочную петлю и ринулся вверх ловко вынурнув из отверстия люка в основное русло, а потом и на поверхность. Все прошло гладко. Переваливая ношу через борт лодки, Вячеслав увидел световой сигнал воздушной тревоги. Нужно было поторапливаться. Чертыхаясь и пыхтя, отодрал с себя маску и сделал глубокий вдох, тут же почувствовав удушливый запах гари, уже наполнивший воздух. Устроив ношу на усладом мягкой пенорезиной дне лодки, он одним отработанным движением оторвал предохранительный клапан, разрывая мешок. Открылось бледное лицо пожилого мужчины, прикрытое плоским мобильным дыхательным аппаратом. Вячеслав осторожно убрал внешнюю часть аппарата с лица, вынул трубку из горла мужчины и похлопал его по щекам. — Вот так, товарищ генерал, вот так, все обошлось, пора просыпаться. Генерал несколько раз моргнул, вздохнул и закашлялся. Резко сел и крепко выругался хриплым голосом. — Живой, — удовлетворенно константировал Вячеслав. — Поторапливаться надо, товарищ генерал он уже снова окраину атаковать начали. Вы тут отлеживайтесь, я остальных достану пока. Генерал кивнул и снова лег. «Пить дай!» Голос был еще более хриплым, чем у кого бы то ни было после пробуждения. «Нельзя, тошнить же будет. Надо потерпеть до базы. Там вам подкрепляющие капельницы поставят». Говнюк, обругал его генерал. «Я знаю», — беззлобно отмахнулся Вячеслав, снова приклеивая маску себе на лицо. Пока он плыл за следующим переговорщиком, атака усиливалась. ПВО с трудом справлялась с ракетными ударами и крупными беспилотниками. Активно работали зенитные самоходные установки землян «Шилка», добивая стаи дронов. Земля содрогалась, Вода в реке вздымалась мутными волнами, мелкая рыба всплывала брюхом кверху. Хищники покрупнее, беспорядочно метались, то и дело судорожно хватая все, что попадется на пути. В этом хаосе особо наглые особи пытались ухватить ныряльщика то за ласты, то за руки. Хорошо, что гидрокостюм был прочный, а крупных экземпляров в реке не водилось. Вячеслав нырнул в бункер и на мгновение обомлел. Две капсулы жизнеобеспечения мигали тревожными огнями. Их атаковали медузоиды, нагло и целенаправленно стуча твердыми щупальцами по прозрачным крышкам. Еще одна капсула была цела. Поднявшаяся муть затрудняла возможность адекватной оценки обстановки и вячеслав решил довериться своему боевому опыту он вытащил нож и кинулся в атаку на ближайшее животное схватка была яростной и короткой сработал фактор неожиданности и раненый медузоид отступил в темноту бункера в этот момент в одной из капсул прозрачная крышка отстрелилась внутренний мешок надулся и начал медленно всплывать Вячеслав ухватил его за петлю и ловко вытолкнул из люка бункера. Время начало обратный отчет. Три медузоида с удвоенной силой атаковали оставшиеся капсулы. Крышка еще одной отстрелилась, и мешок надулся. Крупное животное сразу окутало его щупальцами, начав силой сдавливать и отчаянно трепать. Остальные медузоиды, словно выполняя чей-то приказ, накинулись на Вячеслава. Последняя капсула тоже замигала тревожным сигналом, но была еще цела. Перехватив нож поудобнее, пловец снова атаковал медузоидов, нанося удары настолько быстро, насколько это было возможно в воде. Яростная безмолвная схватка затягивалась, высасывая силы у ныряльщика и отнимая драгоценное время. Но внезапно медузоиды потеряли интерес и к Мешку, и к Вячеславу. Вслед за самым крупным они молниеносно покинули бункер. Едва переведя дух, Вячеслав кинулся вслед за ними из бункера, но медузоиды быстро скрылись из виду вниз по реке. Мешок уже всплыл и качался на волнах неподалеку. Вячеслав быстро распаковал головную часть, снял дыхательный аппарат с лица переговорщика и за транспортировочную петлю подтащил к лодке. Привязал к пластиковому кольцу, расположенному на корме, и нырнул за остальными. В тусклом свете фонаря стало понятно, что еще одна капсула вскрыта, а прочная армированная тканешка порвана. Человек внутри был мертв. Медузоиды умудрились впороть ему живут Было видно, как петли кишок и куски внутренних органов медленно расплывались в разные стороны в мутной кровавой воде. Горевать и злиться было некогда. Времени у человека в последней невредимой капсуле оставалось в обрез. Вячеслав быстро вскрыл ее, нашел транспортировочную петлю и покинул бункер вместе с мешком, стараясь как можно быстрее добраться до лодки. Вячеслав вынырнул у борта, перелепил маску с лица на шлем и огляделся по сторонам. Генерал уже пришел в себя. Он сумел втащить своего товарища в лодку, и теперь они радостно переговаривались, сидя на мягкой резине увидев вячеслава с мешком старики помогли втянуть приятеля в лодку и начали приводить его в чувство в этот момент из глубины реки выскочил медузоид размером с внедорожник и атаковал молодого человека хлестнув длинным щупальцем через все тело обвив на мгновение по животу а сильнейшие боли дыхание перехватило в глазах потемнело Сознание Вячеслава отключилось, тело выгнулось в пояснице назад и содрогалось в конвульсиях. Медузоид отплыл чуть назад, медленно поднимая из воды бесконечно длинные щупальце, готовясь атаковать. Казалось, на его морде проявилась наглая ухмылка, хотя, конечно, это было невозможно, но в этот момент подбитый дрон Шумом врезался между глаз монстра и взорвался мелкими огненными брызгами. Медузоид с громким ревом и фырканьем ушел под воду. Боль немного отпустила Вячеслава, сознание к нему вернулось, и он снова мог дышать. — Давай руку! — генерал крепко схватил Вячеслава за запястье и рывком помог перевалиться через борт лодки внутрь. «Быстро раздевайся!» «А -а -а -а -а -а закричал Вячеслав, повалившись на прорезиненное дно. Руки и ноги свела сильнейшая судорога, не позволяя пошевелиться. Глаза его закатились, голова судорожно запрокинулась. Очередной подбитый беспилотник с ревом рухнул в реку, вверх по течению. Лодка замоталась на поднявшихся волнах, прочно удерживаемая якорем. Старики с воплями повалились на дно, ближе к корме. Сверху всех окатило ледяной водой, и тут все стихло. Холодные брызги дали лечебный эффект, судорога отпустила, жжение чуть ослабло, звон в ушах поутих. Вячеслав снял тяжелый шлем, и откинулся на спину передохнуть и прогнать остатки дурноты. Наконец, ему стало лучше, хотя все мышцы еще горели после удара медузоида и судорог. Генерал и советники, кряхтя и матерясь, поднимались на четвереньки, отряхивая с себя воду. В сером термобелье с выпирающими животиками и вздерошенными седыми волосами Старики выглядели настолько комично, что Вячеслав не удержался и хихикнул, несмотря на боль во всем теле. «Жора, глянь на него. Обнаглел у тебя личный состав. Со старших по звадью потешаться!» — прокряхтел советник, усаживаясь на скамью. «Ну, нашел время!» — усмехнулся безлобно генерал. Он все еще стоял на четвереньках, тряся головой, шлепая себя ладонью по уху, вытряхивая попавшую в него воду. Еще одному старику удалось принять вертикальное положение, стоя на коленях. Он держался обеими руками за борт лодки и растерянно оглядывался по сторонам. Слух к ним уже вернулся. — Надо раздеть Славика, а то он весь в ловитой слизи. Еще нас пожгут. Славик, хватит ржать. Раздевайся. Смотрю, тебя сильно медузуид подрал. Вячеслав сел и начал стаскивать с себя изорванный гидрокостюм. Семеныч, одного не могу понять. Когда мы добрались эти твари, пришельцы вроде недавно их создали, а мы тщательно замаскировались новым способом. «Ты смотри, шустрые какие!» — сокрушался генерал. Теперь он осторожно пробирался на четвереньках к мешкам с амуницией. «Слаик, как добираться до базы будем?» Вячеслав уже пришел в себя. Он осторожно, насколько это было возможно, мотающейся на волнах лодки, снял гидрокостюм и выбросил его за борт. Термобелье высшего военного уровня защиты было не повреждено и защитило от жгучей, ядовитой слизи медузоидов. Будь оно гражданского класса, все закончилось бы гораздо хуже. Нет, не смертью, медленным угасанием в абсолютно неподвижном теле. Память услужливо подсунула Вячеславу четыре случая среди нарядчиков. Каждый из них медленно умирал в муках по несколько лет, пребывая в сознании почти до самого конца. — Сами, товарищ генерал, на моем личном вездеходе — шилка. Мне его по этому случаю на колесную базу с гусениц переставили. Специально для вас. В мешках теплая одежда, нужно выполнить условия пришельцев — И показать вас миру хотя бы в течение часа. И продемонстрировать результаты тестов, чтобы все стороны убедились, что вы истинные люди, генетически не модифицированные, умственно полноценные, получившие паспорта в генетической полиции. И у вас есть право говорить от имени всех землян. Формальности. Можно подумать, что они нас еще не засекли перебил его генерал. — Что с переводчиком? — Погиб, товарищ генерал. Медузоиды его порвали. — Ну, вот беда. Слышь, Семенович, добрались эти сволочи до нас. Хотят сорвать переговоры. Это катастрофа, Жора. Нас все меньше остается тех, кто понимает язык инопланетников и слышит их мысли. На замену кого искать, кого учить их языку. Без способности к телепатии их язык освоить нельзя. — Нам завтра будет сложно справиться без Петра Ивановича, — светлая ему память погрустнел советник. — Разберемся. Генерал достал из мешка термокомбинезоны с капюшонами и защитной сеткой на лицо. Они помогали согреться в холод и позволяли оставаться невидимыми для приборов наведения. Ой, Семеныч, «И ты, Славик, холодно как?» «Так ноябрь же, товарищ генерал», — ответил Вячеслав, быстро влезая в комбинезон и активируя клапан обогрева. «Валички бы и поесть, да нельзя», — печально вздыхал Семенович, опуская сетку на лицо. «Ну, двинули». Вячеслав спустился в воду, чтобы помочь переговорщикам вылезти из лодки и подняться по мокрым гранитным ступеням набережной. Путь предстоял недалекий, но опасный.